Глава 43. Осеннее небо пустое от края до края. Ни тени не видно на нём, как ты одиноко небо, хоть ворон бы пролетел. Эти строчки японского поэта Такубоку Киреевы часто приходили на ум мне потому, что наступила поздняя осень. И одиноким он себя не чувствовал. Одиночество страшно тому, кто его боится. Так убоку его боялся, иначе бы не написал: сверчок звенит в траве, сижу один на камне придорожном, смеясь и плача, сам с собою говорю. Да и к какому одиночеству Кирееву можно было говорить, когда в маленьком его домике иной раз целыми днями не закрывались двери. Кроме васильковых время от времени заглядывали старые новоюриевские друзья. Мало было о том, что в Старгород вернулся Киреев, быстро облетело округу. Приходили поболтать соседи. Часто на огонёк к Михаилу заходила Юлия Селиванова, поселившаяся у Веры Ивановны Григориевой, тёти Софьи Вороновой. Вороново даже фамилия эта стала носить для Киреева особый смысл, хоть бы ворон пролетел. Но вот что интересно, Юля, с которой Михаил очень подружился, много раз пыталась завести с ним разговор о Софье, но всякий раз, когда шуткой, когда молчанием он обрывал его, и однажды Юля не выдержала: "Что вы за человек? Вроде бы мы с вами не чужие люди. Я вам про себя всё рассказываю, письма Фёдора показываю, а вы?" "Прости, Юля, но мне нечего показывать." Не пишет никто. Не собьёте. Я всё скажу. Гордые вы оба. Одна там, в Москве, переживает, другой здесь. Вы хоть поговорите о Софье, легче будет. А вы меня в душу не пускаете. Ты не права, победительница гнилых шуриков. Почему? Я тебя давно уже пустил в душу. А почему не говорю? Один святой старец сказал: молчание таинство будущего века. Вы о ней молчите. Нет, говорю, молча. А вот про гордость это и напрасно. Что же это трусость? Опять не то. Когда вырастешь, поймёшь, что пойму что любить это не обладать, не завоёвывать, а отдавать. И чем больше ты любишь человека, тем тем тем больше хочешь ему отдать. Разумеется. Но я не то хотел сказать. Попробую с другого конца. Один замечательный поэт, звали его Николай Рубцов, однажды написал: Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою и нежность. Пусть деревья голые стоят, не кленит и шумные метели. Разве в этом кто-то виноват, что с деревьев листья улетели? И что всё это значит? Стихи-то хорошие. Но они как раз о другом говорят. Нет, о том же. Много любви, Юлёк, и нежности много. Только на моём календаре ноябрь, листья уже облетели. Пока всё тихо, но вот-вот зашумят метели. А на Софьином календаре май, Юлёк, май. Чудесная пора. Ласточка с весною в сене к нам летит, лазурь небесная смеется, сыплет черемуха снегом. — Вас пугает разница в возрасте? — неожиданно спросила Селиванова, стараясь не обращать внимания на шутливый тон Киреева. — Опять не то. — Хорошо. Хоть не люблю слова я эти цветастые, но скажу. Если б я чувствовал в себе силы и умение, возможность отдать Софье всё то, что она заслуживает, я бы давно. Ты понимаешь меня? Да. Иной раз я думаю, будь она не красива, случилось что-нибудь с ней слепота, авария, болезнь, я помчался бы к Софье и не отходил от неё. Но так бывает только в женских романах. А в жизни мне нечего ей таить. А быть старым вьюном, сосущим соки из молодой розы, я не хочу. Может, я действительно молодая и глупа. С одной стороны, вы вроде бы правы: любить, отдавать вьюн розе, а с другой хочешь сказать, что это всё-таки трусость. Именно так и хочу сказать. Когда вы всё бросили и больной ушли в неизвестность, разве это исходя из логики и здравого смысла не было безумием? Кирилл пожал плечами. Наверное. Вот вы сейчас здесь. Кроме вашей, ещё и моя жизнь круто изменилась. А если она должна измениться и у Софьи? Она же вас вестником назвала. Но теперь вы с точки зрения здравого смысла заговорили. Постой. Нет, это вы постойте. Я гляжу на вас обоих. Вы будто две половинки одного целого. Я Софье это уже говорил, а вот теперь вам говорю. Если судьба свела вас или Бог, почему вы противитесь? «Гордость, Михаил Прокофьевич, гордость!» Она-то здесь при чем? А при том, что вы Рубцова цитируете. А в мыслях и разницу в годах держите, и ее положение, и свой домик старенький, и ее иномарку держите, держите. И она тоже гордая. Но Соня хоть женщина. Вы позовете ее вмиг примчиться, бросит все и примчится. Я знаю, но вы трус. Ты разошлась не на шутку. Не нравится. А правда никому не нравится. Между прочим, ещё вы боитесь, что поживёт Софья у вас, да и вернётся в Москву, боитесь, боитесь. Но если любите, чего бояться? Даже если уедет, пожелайте ей счастья и сидите до старости с этим дедом, что неподалёку от вас живёт. Такую же шапку купите и сидите, про политику рассуждаете. Неужели для этого вы из Москвы уехали? Юлия замолчала. Кириев сидел, опустив голову, потом грустно улыбнулся. Я сдаюсь. Жаль, что ты вчера не пришла. А что было вчера? Письмо от Софьи. Письмо. Что же вы молчали? Не успел сказать. Длинное письмо. Софья все новости сообщила. У Аллы Петровой дела опять в гору пошли. В неё теперь в магазине Ира Боброва работает. С Витей они хотят разводиться, он пьёт. Наталья вся в работе, впрочем, ты её не знаешь. Пишет, что ты можешь приезжать. Она тебя на какие-то курсы устроила, после которых можно куда угодно поступить, даже в Строгановку. Кузьмич, оказывается, на тот свет отправился. Так что смело в Москву поезжай. Да, икону просила ставить и самому решить, что с ней делать. А в конце письма несколько строк. Голос Киреева стал глухим, взгляд отсутствующим, устремлённым куда-то далеко-далеко. — О чем я? — Да. Несколько строк. Соня написала, что любит и спрашивает. Михаил опять замолчал. — Что спрашивает? — Как-то неловко обо всем этом говорить. Спрашивает, можно ли ей сюда приехать. — А вы? — Я? Сел и написал два письма. Одно получилось очень красивым. Можно сказать, художественное получилось письмо. Я написал в сущности о том, о чём говорила ты, о разнице в возрасте, о том, что она его замуки полюбила, а он её за сострадание к ним, о том, что здесь другая жизнь, и BMW у моего забора будет выглядеть так же, как сотовый телефон в руках Потапыча. Короче, прочитал ей Мораль по полной программе, а закончил стихами Арсения Тарковского. Помнишь, пишу я ей. При нашей первой встрече я читал тебе его стихи. Давай закончим стихами Арсения наш последний разговор. И написал эти строки. Какие это были стихи? Тебе интересно? Иначе бы не спросила. Хорошо, прочту. Я свеча. Я сгорел на ветру. Соберите мой воск поутру. И подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть. И под сенью случайного крова загорется посмертно. Как слово. А потом, — продолжал Киреев, — я написал второе письмо. В нем было всего два слова. «Люблю. Приезжай». «Михаил, не томите. Дальше что?» Пошел на почту. Стою у почтового ящика и не знаю, какой из двух писем опустить в него. По привычке жду знака, а его все нет и нет. Вдруг смотрю, идёт какой-то человек, немного пьяненький, пошатывается. Мил человек, говорю: "Возьми любое из этих писем и порви". Он не понял сначала, потом попросил на пиво и порвал. А другое я опустил в почтовый ящик. И он порвал. Да, короткое. Эх, Михаил Прокофьевич. Разве можно своё счастье отдавать в чужие руки, тем более, что при этих руках была не очень трезвая голова? Хорош знак. Послушайте, Михаил. Вдруг оживилась Юлия. А вы в Москву поезжайте. Быстрее письма у Софьи окажетесь, сами будете ответом. Кириев покачал головой. Я неправду тебе сказал. Письмо от Софьи 15 ноября пришло. А сегодня знаю, 30-е, печально произнесла Юлия. Честно признаться, я так захандрил после этого, что даже к вере Ивану не сходил и не передал слова Софье, предназначенные тебе. Прости. Ладно, что там. Я тоже не поеду. Ко мне через неделю Фёдор приезжает. Вот здорово. Можно он у вас поживёт. О чём речь, конечно. Он не надолго. Хочет осмотреться, узнать, сколько здесь жильё стоит. В Задонск не возвратишься. Мне нравится здесь. Москва близко, Тула. Да и у него больше возможности работу хорошую найти. А в Задонск будем ездить в гости. Как на праздник, он к бывшей тёще, друзьям, я к матушке Валентине, сёстрам. — Постой, постой! Честным пиром да за свадебку! Юля засмущалась. — Он хороший, надёжный, меня любит. Всю жизнь я кого-то любила, впервые полюбили меня. — Постой, постой, а ты его не любишь, что ли? Я очень Фёдора уважаю. Надеюсь, у нас ещё будет время, и я его полюблю. Вот увидите. — А как же Строгановка? Разве на ней свет клином сошёлся? — Думаю, что не сошёлся. Мне захотелось иконы писать. Говорят, специальные мастерские появились, где этому учат. Фёдор одобрил. — А вы как считаете? Тебе важен совет трусливого гордеца. Вы обиделись. Я же переживаю за вас. Вы, Юлия Секлась, вы как старший брат мне, ещё друг. Спасибо. Я не обиделся. Мне один человек сказал мудрые слова, и я не перестаю их всем повторять. Больше ничего не говорю. Не учу других уму разуму, хватит отучил. А эти слова повторяю: люби Бога и делай, что хочешь. А если человек неверующий, вы ему тоже это говорите? Да это про себя? Нет, я верую. Неверующих людей Юля не бывает, только не все об этом знают. Но тем, кто и знать не хочет, я говорю немножко по-другому. Что говорите? Живи сердцем. И все? А разве этого мало? Учись на моем горьком опыте. Видишь, как получается. Подчас два слова скажут больше, чем сотни самых правильных и мудрых слов. Такой вот парадокс. Новый год Софья встречала на даче у Мещерских, заранее попросив подругу. Старшая, только можно я не одна приду? Кириев приехал тёска. Мещерская спросила об этом чересчур спокойно, чтобы в это можно было поверить. "Нет, просто и спокойно ответила Воронова, так как умела отвечать только она. И собеседник больше не хотел задавать вопросов. Я хочу с Наташей Катюночкиной к вам прийти. Конечно, о чём речь, будем только рады. Спасибо. Она одна, я одна." Вот мы и скооперировались, как говорил Смок. А Ира, может, ее тоже, в смысле, пригласить? Старшая, у тебя и так полон дом гостей будет. Да и уехала Ира на праздники в Вышний Волочок, к маме. Что Виктор пьет. Наташа говорит, что да, но мне кажется, это не главное. Сломался он после смерти Лизы. Ирочка всю жизнь... Ростинка и была, гнулась её гнуло, она до земли сгибалась, но так и не сломилась. Алло на неё нарадоваться сейчас не может. Благодарит меня чуть ли не каждый день. А Витя как дуб, не шелохнётся, крепко стоял. Он в семье как солнышко был. Домой приходил, ира расцветала сразу, коноплянка петь начинала. Ты Ализе тёска, тихо спросила мещёрская. Да. А когда дочери не стало, он и рухнул сразу. Каждый день на кладбище ходит часами у могилки сидит. Так что я не осуждаю его. И правильно делаешь. Ну ладно, я вас жду. Праздник получился на славу. Впрочем, у мещёрских по-другому и не бывало. В полночь к ёлочке росшей у дома, и которую всегда наряжали, вышла даже не очень хорошо чувствовавшая себя Аглая Серафимовна и пригубила шампанского. Народу под ёлкой собралось много. После 12 часов подошли и некоторые из соседей. Один из них, высокий, рано полысевший блондин, с тихим, вкрадчивым голосом, будто не нароком всё время оказывался возле Вороновой. Софья раньше несколько раз видела его у мещерских. Старшая говорила, что этот человек покупал картины Ильи Ильича и что работает он где-то высоко, как выражалась мещерская. Когда вернулись в дом, блондин пригласил Воронову на танец. Мещерская, танцевавшая с кем-то из гостей, подмигнула подруге: "Держи стёска, Аркадий Ириванович у нас знаменитый сердцеед". Хочешь сказать, что Аркадий Евазович Книбал? Мысль о том, что Мещерская специально устроила эту встречу с Матриной, была Софье неприятна, но она быстро отогнала её. В прошлом Бландин засмеялся. У вас замечательное чувство юмора. Мне нравятся такие женщины. По ходу сюжета я должна, видимо, спросить, почему у него такое редкое сочетание имени и отчества подумала Софья и, разумеется, продолжала молчать. Не правда ли, редкое сочетание имени и отчества, спросил наконец Софью Аркадий Евазович. Чьё? Моё? Все обычно спрашивают, Воронова пожала плечами. У неё было отличное настроение, однако её бесили типы самоуверенные сверх всякой меры. Но она умела и с ними разговаривать. В этом конкретном случае надо было просто сбивать собеседника с размеренного, много раз успешно до этого опробованного ритуала знакомства и ухаживания. Нормальные сочетания: отец русский и еврей, мать грузинская еврейка. Тут главное не комплексовать. Софин партнёр издал нервный смешок. Да я и не собирался У меня много крови намешано. Бабушка по отцу из старинной казацкой семьи, а прадед по материнской из древнего грузинского рода. Представляете, какая смесь получилась? Представляю. В старости ваш внук будет пиликать на скрипке, жена готовить вам сациви, а вы, играя в шахматы, будете мурлыкать под нос песню: "По Дону гуляет казак молодой". Закончилась музыка. Аркадий Еривазович, несколько ошарашенный, всё-таки галантно проводил Софью до места и шепнул ей на ухо: "Пообещаете, что сегодня вы танцуете только со мной?" Софья пристально посмотрела ему в глаза. От парня почему-то сильно пахло козлом, наверное, вспотел сильно. Но как блестят глазки! Аркадий Еревазович не отвёл глаза. Он по-своему истолковал молчание девушки и ещё более томно сказал: "Я очень прошу вас", делая ударение на слове "очень". Затем взял руку Софьи и поцеловал её. И я не люблю однообразия, Аркадий, но так и быть. Благодарю. Обещаю вам ещё один танец. Отом опять спали, ели, пели, опять спали. У Аркадия оказался голос, не дурной голос, ни сильный, но приятный. Софья понимала, что её продолжают обольщать. Недавний блондин, так она про себя стала называть нового знакомого. Аркадий пел с чувством, время от времени бросая на Софью короткие, но очень выразительные взгляды. Тьмою здесь всё занавешено, и тишина, как на дне. Ваше величество, женщина, как вы решились ко мне? Большая компания разбилась на несколько групп. От Вороновой старалась не отходить Наташа, несколько рабевшая в новой для себя обстановке, к ним подошла Мещерская. Наташенька, вам не нравится у нас? Что вы, Софья, всё чудесно, правда? И семья у вас замечательная, и друзья. Спасибо. Тёска, а как тебе Коваленко? Кто? Аркадий Ривазович. Мы с тобой ещё поговорим на эту тему старшая после. Соня, думаешь, я специально его звала? Он тебя у нас весной видел, всё спрашивал, кто ты, да где. Я сегодня его не приглашала. Так выгони. У нас так не принято. Извини. А на другом конце стола Коваленко подчёркнуто громко рассказывал Илье Ильичу. Страна дураков. Вот вам весь мой ответ. Ну не любят у нас умных, сжирают сразу. Когда Акиренка пригласили в Кремль, я ему сразу сказал: "Серёжа, подумай, наше время ещё не пришло, скушают тебя или подставят". Он же умница, светлая голова. Ты поняла, с кем за одним столом сидишь, спросила Воронова Наталью. С кем? простодушно спросила Наталья. Потом расскажу. Кстати, старшая Софья решила похулиганить. А кем этот козёл работает? Тёзка разве так можно? В Соне действительно разве так можно? поддержала хозяйку Наташа. Девочки, от него правда козлом пахнет. Сейчас подойдёт на танец меня приглашать, принюхайтесь. Все трое засмеялись. Тёска, фи. Молчу и каюсь. Только плохо мне без Лизы и Киры. С ними не надо было притворяться. Эх, вы, девушки из высшего общества. Подошёл Аркадий, галантно поклонился: "Разрешите Было заметно, что он уже явно навеселе. В танце попытался сократить дистанцию. Софья покачала головой: "Нет. Но мы же не пионеры, Сонечка". Аркадий Ревазович: "Моё имя ещё более обыкновенное, чем ваше, Софья Николавна. Меня весь вечер один вопрос мучает, Софья Николавна. Вы не обидитесь, если я его задам вам, чтобы потом мучилась я?" Я серьёзно. Вы такая красивая. Нет, совсем не то я говорю. То есть не красивая. Вы необыкновенная. Я никогда таких не встречал. И вдруг одна в такой праздник, с замиранием жду вашего ответа. У вас есть любимый человек? Есть. Софья вдруг отчетливо представила сначала Лизу, потом Киреева. Имеет ли она право обвинять подруг в неискренности, если сама в сущности ломает весь вечер комедию? И вновь повторила тихим голосом «Есть». «А где же он?» «Нет, я не верю вам». «Ваше право, Аркадий Ревазович». «Но Софья мне сказала, что сказала». Только не выдавайте меня, хорошо? Сказала, что он отказался от вас, хотя, если честно, он действительно странный. Как можно отказаться от такой девушки? Пространность тоже Софья сказала, что-то в этом роде. Аркадий Евазович, вы спросили, есть ли у меня любимый человек, так? Да. Я вам честно ответила, есть. Если бы даже он от меня отказался, Я не перестала бы его любить. Но мой любимый человек не отказывался от меня. А что же он сделал? Отпустил, как птицу из клетки. Почему? Потому что любит. Не понимаю, так не бывает. Бывает, Аркадий Иванович. Ему сейчас очень тяжело. Моему любимому оставили жизнь. Оставили кто? Неважно. Он считает даже, что не заслуженно подарили. И он растерялся, не зная, что ему делать дальше. Вы всегда знали, что нужно делать дальше. Сначала всё взвешиваю, анализирую и, в общем, знаю. А он действительно странный человек. Живёт сердцем, знака ждёт. Думает, что если метели зашумели, то это навсегда. Простите, я запутала вас. Это слишком лично и сложно. «Зачем вы все время хотите меня обидеть? Я не глупый человек». «Извините», — неожиданно мягко сказала Софья. «Я вовсе не хотела вас обидеть. Просто это жизнь другого человека, и чтобы понять ее, одного ума мало». «И все равно, Софья Николаевна, у нас есть общие друзья, Валерия и Коза». «Не надо. Верю». Продолжайте мысль, Аркадий Ревазович. Хорошо. Они много рассказывали о вас, говорили, что вы душа общества, обаятельный, умный, любвеобильный, доступна к любви. Простите, я не то хотел сказать. Не смущайтесь. Продолжайте. И вдруг вас словно подменили. Владик Хабелава даже предположил, что вы решили пойти в монастырь, нельзя же так жить. А это кто сказал, что нельзя? Владик или вы? Все ваши друзья и я и всем моим друзьям нравилось, как я жила раньше, так и надо жить. Может, вы правы. Конечно. И когда начнём так жить? Сегодня? Кстати, вы женаты? Коваленко растерялся. Он не понимал, шутит эта девушка или говорит серьёзно. И чем дольше он общался с ней, тем больше не понимал, сильнее его тянуло к ней. Хабилава хвастался, что был её любовником. Казаков тоже говорил об этом, но сейчас Аркадий Иванович плевать хотел на все их разговоры, он потерял голову. Я очень одинок, Соня. Софья Николаевна, очень. Но не подумайте ради бога, не подумайте, что у меня я очень-очень серьёзно. Аркадий Ивазович, вы четыре раза сказали слово очень. Кстати, и музыка закончилась. Спасибо вам за танец и за то, что я ещё раз вспомнила прежнюю жизнь. Не обижайтесь, но мне моя нынешняя нравится больше, как и мои нынешние друзья. Прощайте. Постойте, Софья Николавна, вы меня плохо знаете. Я преследовать вас буду. Я вас розами засыплю. Я хочу сказать, вы много выпили, Аркадий Ревазович, остынте. Он что, околдовал вас, этот ненормальный? Софья сначала хотела обидеться за ненормального, но подумала, что в сущности слово-то не обидное. Если Киреев другой, то для Аркадия Еривазовича он действительно ненормальный, Воронов засмеялась. Вы правы, он действительно колдун или мистический странник. Посмотрел мне в глаза и дал установку. Прощайте, Аркадий Еривазович. Наступил рождественский сочельник. Кириев жил тихо, можно сказать, незаметно. Сначала его часто приглашали в гости, но он вежливо отказывался, и приглашать перестали. Соседи за глаза называли его берюком. Женя и Володя тоже взяли перерыв до весны на занесённую снегами Тихоновскую гору забраться, да ещё вместе с Илюшей было очень трудно. И только верная Юля каждый день, обутая в валенки, тарила тропинку через всю Воронью слободку. Впрочем, в доме Киреева появилось два постоянца: сверчок и лисёнок. Сверчка Михаил назвал домовёнком, оставлял ему крошки хлеба и был очень доволен, когда под шум вьюги домовёнок заводил свою песню. А вот лисёнка Кирееву принёс знакомый охотник ещё в ноябре. По его словам, лисёнок был поздышим, оставшимся без матери. Возьми себе, Прокопыч, жалко мне его. У меня собаки, куры, нельзя лисе жить, а у тебя голый двор и сад какой, возьми. Глаза погувки лисёнка глядели на Киреева со страхом и надеждой. Тощая тельца била дрожь. Чем хоть кормить его, Георгий Петрович? Что сам я, что и ему давай. Только понемногу корми, а то и сголодался он дюже. Киреев сначала захотел назвать лисенка Рыжиком, потом Чубайсом, но вовремя вспомнил, что на его улице есть два кота с такими кличками. В этот момент затянул свою песню домовенок. Это знак быть тебе сверчком дружище. Сверчок оказался очень смышлёным зверьком, быстро приручился. Когда Кирееву зачем-то зашёл печников, то обомлел. Так это ж лиса, Михаил Прокопыч. Она всех кур задушит, а потом всё равно в лес убежит. Или ты на шапку её вырастить хочешь? Я всегда знал, Григорий Иванч, что душевный ты человек. Только ведь не лиса это. Не лиса? Карликовая колли Шелти называется. Кур на дух не переносит, зато слушается. И Михаил скомандовал гонявшемуся за собственным хвостом лисёнку: "Сверчок к ноге, зверёк послушно подбежал. Лежать!" Лёг. "А теперь иди отсюда!" Убежал. Чудные дела твои, Господи, только и смог сказать печник, а потом добавил: "Эх, доверчивый ты человек, Михаил Прокопоич, обманули тебя. Вместо Коли этого лису подсунули. Сколько заплатил? 300 рублёв? А то чего же?" Слов у Григория Ивановича не нашлось. И вот тут это случилось. В первый раз, посмотрев на старика, Михаил неожиданно почувствовал, что из того места, где у человека располагаются почки, от Григория Иваныча исходит тусклый, немножко мутный свет. А затем Кириев сам, не зная как, ясно понял, что почки у старика больные. Иваныч, спросил неожиданно Михаил, камешков много в почках? В левой четыре, в правой три. «Пьешь что-нибудь?» Дед, забыв о сверчке, уставился на Киреева. «Потаскаю чего-нибудь, прихватывает. А ты, Аткель, знаешь, что камни, да еще посчитал». «Да так», — уклонился от ответа Киреев, а потом добавил. «Есть такая трава, Марена Красильная называется. Да где ж ее тебе достать?» Вот что, попей осиновой коры. Найдёшь? Да у нас осин как у греков апельсин. А пока будешь пить, собирай от куриных желудочков плёнку, высушивай их. Когда соберёшь 40 штук, придёшь ко мне. Я тебя научу, что дальше делать. Всю ночь у Киреева жутко болела голова. К утру боль немного улеглась только чёрные мушки летали перед глазами. А утром пришла жена печников, тётя Дуся, пожаловалась, что сильно печень болит. Кирилл сначала хотел послать старушку куда подальше, но вдруг, словно на экране, снова увидел образ. Это был какой-то человек, очень похожий на одного из местных жителей. И будешь болеть. Опять совершенно неожиданно строгим голосом сказал Киреев неожиданно прежде всего для себя будто какая-то сила вкладывала эти слова ему в уста В церковь ходишь Хожу испуганно пролепетала бабка Причащаешься А как же иначе А ты знаешь что подходя к причастию надо всем прощать Раз Бог тебе всё прощает. Почему ты злона? И он назвал имя, столько лет носишь. Вот тебе зло печень и разрушает. Печень на себя всю злобу нашу принимает. Бабка, завыв, выскочила из избы. Всё. И началось. Молва о том, что Киреев способен определить не только болезнь, но и назвать ее причину, вмиг облетела Старгород и окрестности, а потом шагнула дальше. К нему уже ехали из дальних мест. Он сердился, не хотел принимать, ему предлагали деньги, плакали, и Киреев сдавался. Нет, денег он не брал, но слез не мог выносить. Потом потянулись те, кого, по их словам, он вылечил. Началось просто безумие. Поскольку изба Михаила была мала, он упрасил соседей помочь ему, пустить к себе людей, чтобы они не мёрзли, ожидая своей очереди. Кирилл страшно исхудал. По ночам у него жутко болела голова, но странное дело, ему всё это начинало нравиться. Во-первых, он помогал людям, но главное было в другом. Когда Михаил появлялся среди людей, то слышал за собой шёпот. Постоянно подбегали, кланялись какие-то бабки, за что-то благодарили. Тереев пытался говорить, что не он лечит, а Бог, но его будто не слышали. Молва приписывала ему уже просто удивительные деяния, будто он предсказал одной матери, что её дочери не надо готовиться к свадьбе, у неё будет другой жених. И через неделю девушка умерла. Что способен он и бесов изгонять, только какой-то старец запретил ему это делать, пока Киреев не примет монашество. Он улыбался, слыша это, и не спорил. Теперь Михаил понимал, что есть на свете то, что сильнее денег духовная власть над людьми. Сам Киреев считал свой открывшийся внезапный дар следствием целого ряда причин. Наверное, Бог, — думал Михаил, — хочет, чтобы я, как перенесший сам болезнь, помогал другим. Денег, продуктов за помощь и лечение Киреев не брал. Иногда за день через его дом проходили десятки людей. Михаил буквально падал от изнеможения. Ночью приходили боли и он уже чувствовал себя почти что мучеником ради людей, несшего непосильный крест. Но в один день все рухнуло. Он запомнил число — двадцать девятое марта. Киреев принял тогда очень много людей, сначала приехавших издалека — До него добирались уже из соседних областей, затем из дальних мест района, а потом уже страждущих из Новоюрьевской и Старгорода. Почувствовав, что силы на исходе, Киреев вышел на улицу и извинился. «Простите, люди добрые, не могу я вас принять, очень устал, приходите завтра». Никто поначалу не возроптал. Люди вздохнули. Что же делать, понимаем. Завтра вы будете первыми, я обещаю. И вдруг из толпы вышел человек. Киреев узнал его, это был местный житель. Принимай сегодня или деньги вертай обратно. Киреев похолодел, внутри всё оборвалось. Какие деньги? Да ладно из себя святош устроить. С меня 100 рублей взяли, вот с них тоже. Скажите, обратился мужик к толпе, что не вру я, взяли, отозвались в толпе. Кто взял? На Киреева было страшно смотреть. Люди притихли, а мужик попятился назад. Михаил всё понял. Несколько соседей, у которых больные дожидались очереди, объединившись, Похоже, устроили нечто вроде акционерного общества. Больным говорили, что Киреев не берёт денег, но мечтает построить храм на Тихоновской горе. Была установлена и минимальная такса для пожертвований 100 рублей. Только теперь понял Киреев, почему так зачистили к родителям дети некоторых его соседей. Почему появилось столько желающих помочь ему с приёмом приезжих. И вспомнился ему старец Ларион. Вспомнились напутственные слова перед уходом из монастыря: "Вам сейчас отдадут деньги. Возьмите и скажите всем, что Кирейв больше никого не будет принимать". Повернулся и ушёл. Когда вечером пришла Юлия и постучала, то не услышала привычного открыта. Вошла, её встретил сверчок. Привет, рыжий. А где твой хозяин? И вдруг она услышала плач. Михаил лежал на постели и плакал. На столе стояла икона. Юлия была потрясена. Михаил про: "Мишенька, что вы? Что вы? Не надо". Я же добра им всем хотел, Юлия. За что они меня так? Богом себя возомнил, сквозь людей смотрел. Камни в почках и опухоли видел, а тех, кто был рядом, не разглядел. «Не надо, не надо! Ты стольким помог! Не плачь!» Как ребенка уговаривала Киреева Юля, он и был сейчас ребенком, у которого отняли любимую игрушку или который узнал, что в мире есть не только добрые люди. Старец мне говорил про искушение, говорил. А я, не слушая девушку, плакал Киреев. Кто-то кашлянул. Юлия и Михаил подняли головы. В дверях стоял Сидор Потапыч. Стучут, не открывают, можно войтить. Входи, отец. Киреев поднялся и пошёл на кухню умыться, потом вернулся. Говори, Потапыч, зачем пришёл? Только покороче будь ласков. А ты не торопи меня, не торопи. Я к тебе вроде как уполномоченный от общества. От какого общества? Знама какого старг городского? Я тут слышал про твои слова. И вот что тебе скажу, Михаил Прокопыч. Ты ведь про всех плохо не думай. В любом стаде есть паршивая овца. Мы и тутошнее. От Новоюревска до Камышовки знаем, что к чему. А через нас другие узнают. Те, кому ты помог, я в том числе, благодарят тебя и кланяются. Неожиданно старик встал и отвесил земной поклон. Юля посмотрела на Михаила. У него не дрогнул ни один мускул. Сидел почерневший и смотрел в пол. Старик сел и продолжил. — А вот что богом себя возомнил, то плохо, в том кайся. — Ты, Михаил Прокопыч, про искушение говорил. Не знаю, о чем ты, но вот что я думаю, хоть и не монах, а простой деревенский дурачок, над которым всю жизнь смеялись. Ежели ты сейчас на весь мир озлобишься, если не нароком людей презирать будешь, тогда всё. Не выдержал ты. Ну вот я и всё тебе сказал. Прощавай. И ты, барышня, прощавай тоже. Спасибо тебе, старик, Киреев поднялся. Ты прав. Я знаю, что мне теперь делать. Ранним утром Киреев вышел из дома и пошёл за церковные развалины в сторону поля. Прошёл по Поповскую посадку, миновал Дякон, маленькое озерцо, где по преданию утонул пьяный диакон. Идти становилось всё труднее. Кончились тропы, снег доходил до пояса, но Киреев упрямо шёл и шёл вперёд. Через час он дошёл до места, которое в народе называли Долиной четырёх дорог. Когда-то в старину здесь сходились несколько дорог. Если встать на перепутье и пойти на юг, то можно было прийти в Чернигов и Киев. На север в Тулу и Москву, на восток в Муром и Владимир, на запад в Козельск и Смоленск. Сейчас от этих дорог не осталось и следа, и только в том месте, куда пришёл Киреев, можно было увидеть их фрагменты став на перекрёсток, Киреев повернулся лицом на восток, снял шапку. Поднималось солнце. Уже не студёный, но ещё и не тёплый ветер играл в волосах. Господи! Михаил опустился на колени. Если этот дар от тебя, оставь его. Я помогу всем, кто ко мне придёт. Если не от тебя, пусти его не будет. Господи, услышь меня. Киреев молился, как молилась Екатерина в монастыре, не сомневаясь нисколько, что его слышит. Молился он долго, а потом по своим следам пошёл домой. Перед домом на пути повстречалась хозяйка одного из тех домов, где с людей брали деньги. Женщина бросилась испуганно в сторону, но Михаил спокойно поздоровался и прошёл мимо. Вечером он позвал Юлю: "Будь добра, встань к окну". Юля не спорила, встав, спросила: "Мне раздеться или как?" "Как хочешь, но вообще-то не обязательно. Надо бы лучше Сидора Потапыча позвать. У тебя болячек, наверное, и так нет" и чай не извращеннец, михал прокопыч, сказала Юлия, подражая интонации старика Апотапыча. Не разговаривай, всё. Нет тусклого света, экрана тоже нет. Потом он подошёл к иконе и, опустившись на колени, произнёс: "Спасибо, Господи, Владычица небесная, слава тебе". Встал и обернувшись, улыбнулся Юли. На нее смотрел прежний Киреев. «Ты как насчет картошки в мундире и стаканчика молочка?» «А два стаканчика?» «Хоть три. Сегодня гуляем, Юля!» «Кстати, а кто у тебя на свадьбе подружкой будет?» «Софья. А другом жениха?» «Вы?» «Мы с Федором уже решили». И не надо на меня так смотреть.